Погрузившись в свои мысли, я рассеянно водилась щеткой по спинке кресла. Как вдруг она за что-то зацепилась. На пол свалилось одеяло, и я услышала хриплый вскрик. «Что случилось? Ханна? Дэвид?» Старушка, древняя как само время, дремала в кресле, завернувшись в плед так, что до сих пор ее не было ни видно, ни слышно. «Должно быть, няня Браун», — сообразила я. Они и говорили тихо и благоговейно, как наверху, так и под лестницей. Она выросила самого лорда Эшбери и считалась такой же принадлежностью семьи, как и дом. С щеткой в руке я застыла за спинкой кресла под взглядами трех пар голубых глаз. Что остреслось, Ханна? Снова спросила старушка. Ничего, няня Браун, обретя дар речи, ответила Ханна. Мы репетировали. Будем потише. Смотрите, чтобы Рэверли не слишком распрыгнулся здесь, в заперти, велела няне. Нет, нет, он ведет себя очень замечательно, сказала Ханна, очень отзывчивая, несмотря на вспыльчивость. Она шагнула к няне и снова укрыла одеялом ее высохшее тело. Отдыхай, милая, у нас все хорошо. Но если только совсем чуть-чуть, сонно согласилась няня. Ее глаза закрылись, и через минуту она уже мирно похрапывала. Я затаяла дыхание, ожидая, когда кто-нибудь из детей заговорит. А они все усмотрели на меня широко раскрытыми глазами. Я уже представила, как меня вылакут к Нэнси или даже к самому мистеру Гамльтону, а те требуют объяснить, как это я осмелилась вытереть пыль с няни и недовольное лицо мамы. когда меня вернут домой, даже не дав рекомендаций. Но никто не ругал меня, не бронил, даже не хмурился. Случилось то, чего я совершенно не ожидала. Будто по команде они расхохотались, свободно, безудержно, рушившись друг на друга и сплетаясь в клубок. Я молча стояла, ожидая сама не знаю чего. Смех напугал меня гораздо больше, чем молчание. Губы предательски задрожали. Наконец старшая девочка вытерла глаза и смогла выговорить. «Я Ханна. Мы с тобой раньше не встречались?» Я торопливо сделала к Никсену и выдохнула. «Нет, Миледи, меня зовут Грейс». «Никакая она не Миледи!» — рассмеялась Эмилин. «Она просто мисс». Я снова присела, стараясь не поднимать глаз. Меня зовут Грейс Мисс. А выглядишь как-то знакомо, сказала Ханна. Ты точно не работала здесь на Пасху? Нет, мисс, я новенькая. Меня взяли месяц назад. Ты слишком маленькая для горничной, заметила Эмилин. Мне четырнадцать, мисс. Опа, воскликнула Ханна. Мне тоже. Эмилиан десять, а Дэвид у нас старичок, ему шестнадцать. А ты всегда протираешь тех, кто уснет в кресле, Грейс? – спросил в свою очередь Дэвид. Эмилиан снова захохотала. Нет, нет, сэр, только сегодня, сэр. Жалко, а то можно было бы никогда не мыться. От смущения у меня вспыхнули щеки. Никогда раньше я не встречала настоящего джентльмена. Да еще почти моего равесника. От его последних слов сердце у меня в груди заколотилось, как птица в клетке. Странно, даже и сейчас, когда я вспоминаю Дэвида, я чувствую что-то вроде того давнего волнения. Выходит, я еще не совсем умерла. Не обращай внимания, посоветовала Ханна. Дэвид считает себя жутким мастриком. «Да, мисс». Ханна смотрела на меня с интересом, словно собиралась спросить что-то еще. Но прежде чем она открыла рот, мы услышали звук шагов. Сперва по лестнице, а потом и по коридору. Ближе, ближе. Цок, цок, цок. Эммилин подскочила к двери и поглядела в замочную скважину. «Это мисс Принс», — обернувшись к Ханне, шепнула она «Еммелин». Идет сюда. Скорей, прошепела Ханна, а то погибнем страшной смертью в неравной борьбе с Теннисоном.